Я объяснил председателю, что мы с самого начала старались сделать так, чтобы львята выросли дикими, а не ручными животными. Но пока они не смогут сами прокормить себя, бросать их нельзя. Чтобы не было недоразумений, которых он опасался, можно перевести наш лагерь подальше от туристических маршрутов. Ещё я обещаю не устраивать представления с кормёшкой львят. В конце мы ей им будет всего 17 месяцев. Обычно в этом возрасте львы Ещё не умеет по-настоящему охотиться. В это время вернулся Жорж и поддержал меня. Ну ты всегда те стоишь на своём. Он уехал, оставив нас в тени. Мы только что привезли львят, до сих пор они зависели от нас. Было бы чудовищно бросить их на произвол судьбы мы ждём тудали этот вопрос, когда появились новые гости, в том числе Ли и Метитобот, американские учёные, занимающиеся экологическими исследованиями. Разговор с ними ободрил нас, мы нашли много общих интересов и быстро подружились. Когда мы приехали на ночное дежурство, ребята уже ждали нас. Джош от на вайт был устал за день, поэтому лёг спать, а я охраняла Льва. Джеспер несколько раз подходил к машине, чтобы я его погладил. Он сделал это впервые после того, как ребята покинули лагерь Эйнс. Несмотря на всё, что произошло за это время, он, возможно, по примеру матери, по-прежнему доверял нам и был как бы посредником между нами и другими двумя ребятами. Конечно, если не было бы Джеспера, они не ладили бы с нами. Гупа был достаточно сильным и независимым, чтобы возглавить старю, но, в отличие от матери и брата, он не был привязан к нам. Хотя именно Гупа ушел в станы, вернулся на старое место и один провел там неделю, хотя он больше всех сопротивлялся, когда его поймали, и первым решился выйти на волю из большой клетки, хотя он забирал себе львиную долю мяса. Все же он в минуту опасности бежал к Джеспе за помощью и утешением, как прежде бежал к матери. Джеспа был моральной опорой брата и сестры. Видно, поэтому он и стал главарем семьи, хотя был слабее губ. Совсем еще крошкой он защищал мать, а после ее смерти почувствовал себя ответственным за остальные взгляды. Джеспа всегда шел впереди и разведывал путь. Если встречалась какая-нибудь опасность, он бросался в атаку. В последние дни, когда Эльса маленькая убегала, Джест подгонял её, успокаивал и приводил обратно. Всю ночь львята ели свежее мясо и набив животы, на рассвете ушли. Выглядели они отлично, если не считать нескольких царапин до стрелы в бедре Джеста. Две ночи подряд к ним приходила только семья Темногривого и несколько гиен. Одна из них была особенно хитра. Она выжидала подальше от фар, пока не слабеет наше внимание, и молнией бросалась к туши. Приветы не показывались, а так как не нога ещё не позволяла ходить далеко, Джордж один отправился искать их. Идя по следам, он пересёк долину и упёрся в крутой каменистый склон, где было много огромных уголков. Должно быть, ребята чувствовали себя спокойнее вдали от местных львов. Пусть даже придётся ходить за 2 километра бегать. Как-то мы поехали посмотреть на эти скалы, которые были отличным убежищем для львов. Нагромождённые одна на другую глыбы образовали пещеры, расщелины, площадки, и всё заросло кустарником, который словно щупальцами цеплялся за камни своими серебристыми корнями. Здесь было очень красиво. На синем небе резко выделялись канделябры всем зелёной эфорбии. Красные цветки авои рубинами горели среди хаоса камней и зарослей. Же написные каменные острова воздымались над равниной, где паслись газели, томсаны, гну, топи, зебры, конгони, важно ходили страусы. Когда мы проезжали мимо, на нас мало кто оглядывался. А вот и прайд львов. Они сонно посмотрели на нас и тут же опять задремали. Львы лежали кучей под сенью смоковницы, растущей, казалось, прямо из камня, и мы не сразу разглядели, что в прайде три львицы и пять львов. Два львёнка не старше 3 недель, остальные трое разестники нашим львятам. Ростом они поменьше джесты и гупы, зато гривы у них длиннее. Юные львята были очень хороши собой. Величие и гордое достоинство льва сочеталось у них с любопытной, задорной мордочкой малыша. Две львицы явно были мамашами, третья, видимо, тётушкой. Двое младших неуклюже кувыркались через родительниц, чувствуя свою власть Одному львёнку никак не удавалось забраться на свою машу. Она бежала за милуков, потом съезжала с коробка, всё и тут же скатился на спину тётушки. Отсюда было удобно водить чёрной кисточкой на конце её хвоста. Хвост дернул, львёнок отпрянул, обнаружил уши тётушки и стал их жевать.